Глава седьмая. Ключ от сада. Два дня спустя Мэри, открыв глаза, тут же села в постели и окликнула Марту. — Посмотри на пустошь! Посмотри на пустошь! Ночью ливень прекратился. Ветер разогнал серый туман и облака, и сам стих. Сверкающее темно-синее небо высокой аркой накрывало пустошь. Никогда, никогда в жизни Мэри даже во сне не видела такого синего неба. В Индии небо было раскаленным и резало глаз, а прохладная синева этого неба искрилась, как вода прекрасного бездонного озера. И далеко-далеко вверху, под куполом его синевы, плыли маленькие облачка, напоминающие белоснежное овечье руно. Далеко расстилавшийся простор самой пустоши был уже не мрачным фиолетово-черным и не тоскливо-серым, а нежно-голубым. — Знама! — с радостной улыбкой ответила Марта. Ураган стих покуда. В это время года тут завсегда так. В одну ночь от него и следа не остается, как будто и не было его, и он не собирается возвращаться. Это потому, что скоро весна. До нее еще далеко, но она уже идет. А я думала, что в Англии всегда дождь и пасмурно, сказала Мэри. «Да ты чё?» «Не-а!» заверила ее Марта, усевшись на пятки посреди своих разбросанных щеток и кистей. «Да не сродясь!» «Что это значит?» — серьезно спросила Мэри. В Индии туземные слуги говорили на разных диалектах, иные из которых порой понимало всего несколько человек. Поэтому она не удивлялась, когда Марта употребляла слова, и ей неизвестные. Марта рассмеялась так, как в то первое утро, и ответила. «Эва, опять я забалакала по-йоркширски, как не велит миссис Медлок. Да не сродясь, значит, да ничего подобного никогда в жизни. Только это проговаривать больно долго. Йоркшир — самое солнечное место на свете, когда солнце светит я ж тебе говорила что пустошь тебе понравится, когда чуток повыкнешь а вот погоди что будет когда золотой друг дракитник довереск да зацветут везде лиловые колокольцы и тьма тьмущая бабочек порхает и пчелы жужжат и жаворонки летают и заливаются «Как пидать тебе захочется бежать туда на рассвете и целый день там околачиваться? Как нашему дикону?» «Доберусь ли я туда когда-нибудь?» — мечтательно сказала Мэри, глядя в окно на голубую даль. Вид был таким новым для нее, таким необозримым и чудесным, раскрашенным в такие божественные цвета. «Уж не знаю». — ответила Марта. — По моему разумению, так ты ногами не работала с самого рождения. — Так пять миль не пройдешь, а до туда, как до нашего дома, аккурат пять миль. — Я хотела бы посмотреть на ваш дом. Марта с любопытством взглянула на нее, потом вернулась к своим щеткам и кистям, и снова принялась драить каминную решетку. Она отметила, что маленькая некрасивая личика девочки уже не такое кислое, как в то утро, когда она увидела его впервые. Оно чуть-чуть напоминало ей лицо сестренки сьюзен Н, когда той чего-нибудь до смерти хочется. — Я спрошу у мамы, — сказала она. Мама почти всегда знает, как все устроить. У меня выходной сегодня, пойду домой. Ох, я так рада. Миссис Мэдлок высоко ставит мою маму. Может, маме удастся ее уговорить? Мне нравится твоя мама, сказала Мэри. Она не может не понравиться, согласилась Марта, не переставая работать. Хоть я ее никогда не видела добавила Мэри. «Ну да, не видела», ответила Марта. Она снова села на пятки, озадаченно потерла кончик носа тыльной стороной ладони, но закончила уверенно. «Знаешь, она такая добрая, такая работящая и чистоплотная, что ее нельзя не полюбить, видел ты ее или нет. Я, когда иду домой в выходной день и перехожу через пустошь, Мне прямо скакать от радости хочется. — И Дикон мне нравится, — сказала Мэри, — хотя его я тоже никогда не видела. — Ну, — спокойно ответила Марта, — я ж тебе говорила, что его и птицы любят, и кролики, и дикие овцы, и даже лисы. — Интересно, — она задумчиво посмотрела на Мэри. «Что Дикон подумает о тебе?» «Я ему не понравлюсь», предположила Мэри в своей чопорной холодной манере. И «Я никому не нравлюсь». Марта снова задумчиво посмотрела на нее. «А сама-то ты себе нравишься?» поинтересовалась она так, словно действительно хотела это узнать. Мэри замялась, и, поразмыслив, ответила. «Ничуть. Правда. Но я об этом никогда прежде не задумывалась». Марта усмехнулась, словно ей пришло на ум какое-то домашнее воспоминание. «Однажды матенька мне кое-что сказала. Она стирала белье в лохане, а у меня было смурное настроение» и я плохо говорила про всех подряд. Тогда она повернулась ко мне и сказала, «Ты прям как маленькая ведьмочка. Стоишь, что ты ворчишь. Этот тебе не нравится, тот не нравится. А сама ты себе нравишься?» Я рассмеялась, и это меня вмиг растормошило. Накормив Мэри завтраком, она удалилась в хорошем настроении. Ей предстояло пройти пять миль через пустошь до своего дома, помочь своей маме со стиркой, потом напечь хлеба на целую неделю. Но она собиралась получить от всего этого удовольствие. Зная, что Марты нет в доме, Мэри чувствовала себя еще более одинокой. Она поскорее собралась, вышла в сад и первым делом десять раз обижала цветник вокруг фонтана, добросовестно считая круги. Закончив пробежку, она почувствовала себя гораздо лучше. В солнечном свете вся окрестность выглядела по-другому. Высокое синее небо выгибалось аркой над мислтоитменером, так же, как над пустошью. Запрокинув голову, Мэри пыталась представить, каково было бы лежать на одном из маленьких белоснежных облаков и плыть по небу. Отправившись в первый огород, она застала работавших там Бена Уизерстаффа и еще двух садовников. Перемена погоды, похоже, оказала на Бена благотворное влияние. Он по собственной инициативе заговорил с ней. «Весна на подходе. Чуешь, как ею запахло?» — спросил он. Мэри глубоко вдохнула и действительно что-то учуяла. «Пахнет чем-то приятным, свежим и влажным», — сказала она. «Это...» «Это добрая, жирная земля», — ответил он, продолжая копать. «У ней хорошее настроение. Она готовится дать жизни растениям. Она завсегда возвеселяется, ковды настает время посадок. А зимой ковды ей нечего делать, горюнется. Тамотка в цветочном саду, В глубине земли семена уже прочкнутся готовы. Солнце их согревает. Не Невдолгий увидишь, как из черной земли острые зеленые ростки проклюнутся. — А что это будут за цветы? — спросила Мэри. — Крокусы, подснежники, желтые нарциссы. Видала их когда-нибудь? Нет, ответила Мэри. В Индии после дождей сразу становится жарко, влажно, и все вокруг зеленое. Я думала, что растения вырастают за одну ночь. Энти за ночь не вырастают, сказал Уизерстав. Придется тебе подождать. Они потихоньку становятся чуть выше тут. Выбрасывают новый побег там. Сегодня один листок развернется, завтра другой. Ты понаблюдай. Обязательно, — ответила Мэри. Вскоре она услышала тихий шорох крыльев и сразу поняла, что Робин прилетел снова. Он был очень бойкий, жизнерадостный, прыгал совсем рядом с ее ногами, Склонял головку на бок и так хитро поглядывал на нее, что Мэри спросила Бена Уизерстафа: «Думаете, он меня узнал?» «Узнал ли он тебя?» — возмущенно воскликнул садовник. «Да он помнит каждую капустную кочерышку на огороде!» «Че уж говорить о людях!» Он, отродясь, не видал тут девчонки, так что желает все о тебе разведать. И от него, Ажна, не пытайся ничего скрыть». Ажна, даже. «А в том саду, где он живет, растения тоже под землей просыпаются?» поинтересовалась Мэри. «В каком саду?» проворчал Уизерстав и снова сделался угрюмом. «В том, где растут старые розовые деревья». Мэри так хотелось узнать что-нибудь о том саде, что она не сдержалась и все-таки задала вопрос. «Там все цветы умерли? Или некоторые из них оживут летом? А розы там еще есть?» «У него, спроси!» Бен дернул плечом в сторону Робина. «Это знает только он. Никто другой в тот сад не заглядывал уже десять лет». «Десять лет — это долго», — подумала Мэри. «Десять лет назад она родилась». Продолжая размышлять, она медленно направилась прочь. Этот сад начинал ей нравиться так же, как начинали нравиться Робин и Дикон и мама Марты. И Марта ей тоже начинала нравиться. Оказывается, людей, которые могут нравиться, очень много. Особенно, если ты не привык испытывать симпатию кому бы то ни было. В число людей Мэри, не задумываясь, включила и Робина. Она вышла на дорожку, окружавшую увитую плющом стену, над которой виднелись верхушки деревьев, и когда проходила по ней второй раз, случилось нечто в высшей степени интересное и волнующее. И все благодаря Робину. Услышав чириканье, Мэри взглянула на голый цветочный бордюр слева от себя, и увидела прыгавшего по нему Робина, который притворялся, будто выклевывает что-то из земли, чтобы она не заподозрила, что он за ней следит. Но она поняла, что именно это он и делает. И ее охватил такой восторг, что она даже задрожала. «Так ты меня помнишь!» — воскликнула она. «Помнишь! Ты!» «Самое милое существо на свете!» Она стала чирикать, говорить с ним, приманивать, а он скакал, кокетливо махал хвостиком и щебетал. Создавалось впечатление, что он с ней разговаривает. Его красная жилетка казалась шелковой. Он раздувал грудку и выглядел таким красивым, таким великолепным и таким милым что и впрямь казалось, будто он демонстрирует ей, каким важным и похожим на человека может быть Робин. Госпожа Мэри напрочь забыла о том, что еще недавно была капризной и несговорчивой, когда он позволил ей подойти ближе, потом еще ближе наклониться и попытаться заговорить с ним на его языке. «О!» Подумать только, что он позволил ей так к себе приблизиться. Он знал, что ни за что на свете она не протянет к нему руку и никоим образом не напугает его. Он знал это, потому что был совсем как человек, только милее любого человека. Мэри чувствовала себя такой счастливой, что едва дышала. Цветочный бордюр оказался не совсем голым. На нем не осталось цветов, потому что многолетние растения срезали на зиму, чтобы дать им отдых. Но за бордюром росли смыкающиеся высокие и низкие кустики. Робин прыгал под ними, и Мэри увидела, как он вскочил на маленькую кучку свежевыротой земли, остановился и стал искать червячка. Землю разрыли довольно глубоко, видимо, собака пыталась откопать крота. Мэри заглянула в ямку, не зная, откуда она тут взялась, и увидела, что в глубине ее что-то поблескивает. Это было нечто вроде ржавого железного или медного колечка. И когда Робин взлетел на ближайшее дерево, она протянула руку и подняла железку. Однако это оказалось не просто колечко. На нем висел старый ключ, который, судя по всему, пролежал в земле очень долго. Госпожа Мэри распрямилась и стала разглядывать его почти с испугом. «Может...» Это его закопали десять лет назад, — шепотом сказала она. Может, это и есть ключ от того самого сада? Глава восьмая Робин показывает дорогу. Она довольно долго разглядывала ключ, вертела его так и эдак и размышляла. Как уже говорилось, Мэри не учили спрашивать разрешения или советоваться о чем-нибудь со взрослыми. Она думала лишь о том, что если это действительно ключ от запертого сада, и ей удастся найти дверь, вероятно, она сможет открыть ее и увидеть, что там за стеной и что случилось со старым розовым деревом. Именно потому, что сад был так долго недоступен, ей хотелось увидеть его. Наверняка он не такой, как другие сады. За десять лет В нем должно быть произошло что-нибудь необычное. А кроме того, если ей там понравится, она сможет ходить туда каждый день, запирать за собой дверь, придумает какую-нибудь игру, чтобы играть в нее сама с собой. Потому что никто никогда не узнает, где она. Все будут считать, что дверь по-прежнему заперта и ключ зарыт в землю. Эта идея ей очень понравилась. Жизнь, какую она вела, в полном одиночестве в доме сотни загадочных запертых комнат и отсутствие занятий, которые могли бы ее развлечь, расшевелили ее пассивный до той поры мозг и заставили работать воображение. Не приходилось сомневаться, что свежий, бодрящий, чистый воздух пустоши сыграл в этом большую роль. Так же, как он пробудил в ней аппетит, так же, как бег против ветра разогнал ее кровь, так же все это вместе взятое всколыхнуло мысли. В Индии всегда стояла жара. Мэри была слишком вялой и слабой, чтобы вообще о чем-то думать. Но здесь она начала размышлять, и ей захотелось сделать что-нибудь новое. А еще она стала не такой наперекор, как прежде, хотя сама не знала почему. Спрятав ключ в карман, она принялась ходить по дорожке взад-вперед. Судя по всему, никто, кроме нее, сюда не заглядывал, поэтому она могла идти медленно, внимательно всматриваясь в стену, а точнее в оплетавший ее плющ. Этот плющ сильно усложнял дело. Как пристально она его не изучала, ничего, кроме гущи блестящих темно-зеленых листьев, видно не было. Это очень расстраивало Мэри. Она даже почувствовала, что к ней отчасти возвращается ее капризность, в которой уж раз, проходя по дорожке и видя верхушки деревьев над стеной, она говорила себе, как глупо быть так близко и не иметь возможности проникнуть внутрь. Она вернулась домой с ключом в кармане, и решила, что всегда будет носить его с собой, выходя на прогулку, чтобы быть наготове, если когда-нибудь ей все же повстречается заветная дверь. Миссис Медлок позволила Марте переночевать дома, но велела утром быть на работе с румянцем во всю щеку и в наилучшем настроении. «Я встала в четыре часа утра!» рассказывала Марта. «Ох, как же чудесно в пустоши на рассвете! Птицы просыпаются, кролики шныряют туда-сюда, и не пришлось всю дорогу топать на своих двоих. Какой-то человек подвез меня на телеге. Ой, я прям балдела от удовольствия!» Истории о том, как она провела выходной, так и сыпались из нее. Мама была очень рада ее видеть и они перестирали все, что можно, и напекли хлеба. И Марта даже испекла каждому из своих сестер и братьев по пирожку с начинкой из коричневого сахара. Они были с пылу с жару, когда ребята прибежали с пустоши, где играли. И в доме так приятно пахло пирогами, и огонь в очаге хорошо горел. Они аж завопили от радости. А Дикон сказал, что в таком доме, как наш, сам король мог бы жить. Вечером они все расселись вокруг очага. Марта и ее мама ставили заплатки на порванную одежду и штопали чулки. И Марта рассказывала им о девочке, которая приехала из Индии и которой там всю жизнь прислуживали те, кого Марта называла черными. И поэтому девочка... Не умела сама даже чулки надевать. «Знаешь, им понравилось про тебя слушать», — сказала Марта. «Они хотели узнать все про черных и про корабль, на котором ты приплыла. Я всего и не знала, про что они спрашивали». Мэри немного подумала. «До твоего следующего выходного», — сказала она, — «я расскажу тебе много нового» чтобы тебе было о чем им поведать. Думаю, им будет интересно узнать, как ездят на слонах и верблюдах, и о том, как офицеры охотятся на тигров». «Господи помилуй!» — с восторгом воскликнула Марта. «Да у них бошки снесет! А что, они и вправду это делают, мисс? Это ж будет почище зверинца, который, говорят, один раз привозили в Йорк. «Индия совсем не похожа на Йоркшир», — медленно в раздумье произнесла Мэри. «Я никогда об этом не думала. А Дикону и твоей маме тоже было интересно, когда ты про меня рассказывала?» «Еще как! У нашего Дикона прям чуть глаза на лоб не повылазили. Такие они стали круглые», — ответила Марта. «А мама...» Ужасно расстроилась из-за того, что ты живешь сама по себе. Она так и сказала. Неужели мистер Крейвен не нанял для нее ни гувернантку, ни няню? А я ответила: не а, не нанял. Хотя миссис Мэдлок говорит, что наймет, если вспомнит. Только он может не вспомнить про это еще два или три года. Не нужна мне никакая гувернантка. Резко вставила Мэри. Но мама говорит, что в твоем возрасте уже надо учиться по книжкам и что должна быть женщина, которая присматривала бы за тобой. И еще она сказала, вот представь себе, Марта, как бы ты себя чувствовала в таком огромном доме без мамы совсем одна. Ты уж постарайся ее подбадривать. Я обещала. Мэри посмотрела на нее долгим серьезным взглядом. «А ты меня и подбадриваешь», — сказала она. «Я люблю слушать твои рассказы». Под конец Марта вышла из комнаты и вскоре вернулась, пряча что-то под фартуком. «А теперь посмотри, что я тебе принесла», — сказала она с веселой улыбкой. «Подарок!» «Подарок?» воскликнула госпожа мэри а про себя подумала как семья в которой четырнадцать голодных ртов может еще кому то делать подарки через пустошь ехал торговец мелочевкой и он остановил свою телегу возле наших дверей объяснила марта он вез кастрюли сковородки и всякую всячину но у мамы ни на что не было денег он уже собирался уезжать как наша Лизабет Эллен крикнула «Мама! У него там скакалки с полосатыми красно-синими ручками!» И мама вдруг снова окликнула разносчика «Послушайте, мистер, вернитесь! Сколько они стоят?» Он «Два пенса. И мама начала шарить в карманах, а потом и говорит мне «Марта, ты как хорошая девочка принесла мне свое жалование!» У меня каждый пенни на счету. Но я хочу взять из этих денег два пенса, чтобы купить скакалку для ребенка, про которого ты рассказывала. И купила. Вот она, эта скакалка. Она достала ее из-под фартука и с гордостью продемонстрировала. Это была крепкая, гибкая веревка с полосатыми красно-синими ручками на обоих концах. Но Мэри Ленокс никогда прежде скакалки не видела, поэтому смотрела на нее с недоумением. «А это для чего?» — с любопытством спросила она. «Для чего?» — воскликнула Марта. «Ты хочешь сказать, что в Индии нету скакалок?» «Слоны есть, верблюды и тигры есть, а скакалок нету. Неудивительно, что большинство людей там черные». «Вот для чего она! Смотри!» Она выбежала на середину комнаты, взяла одну ручку скакалки в одну руку, другую в другую, и принялась прыгать, прыгать, прыгать. Развернувшись к ней лицом, Мэри неотрывно следила за ней. И люди на старых портретах, казалось, тоже наблюдали за Мартой, недоумевая что эта простая служанка имеет наглость делать в их доме, прямо у них под носом. Но Марта их даже не замечала. Ее радовали удивление и любопытство, отражавшееся на лице Мэри, и она продолжала скакать, считая вслух, пока не досчитала до ста. «Я и больше могла пропрыгать», — сказала она, остановившись. В двенадцать лет я до пяти сотен допрыгивала. Но тогда я была не такая толстая, как сейчас. И навыку не теряла. Мэри встала со стула в большом волнении. «Это так здорово!» — сказала она. «Твоя мама — добрая женщина! Думаешь, я когда-нибудь тоже сумею так прыгать? А ты попробуй! предложила Марта, протягивая ей скакалку. «Сто раз сразу не прыгнешь, но если навостришься, сможешь!» Мама сказала, «Скакалка для нее — самое лучшее, что можно придумать, самая полезная игрушка для ребенка. Пусть прыгает на свежем воздухе, разминает ноги и руки. От этого в них будет прибавляться силы» то, что силы в ногах и руках у госпожи Мэри маловато, стало ясно сразу, как только она начала прыгать. У нее не слишком ловко получалось, но ей так нравилось, что она не хотела останавливаться. «Одевайся и иди прыгать на улицу», — сказала Марта. «Мама велела сказать тебе, чтобы ты проводила на воздухе столько времени, сколько можешь». Даже если дождик моросит. Только одевайся потеплей. Надев пальто и шляпку, Мэри взяла скакалку и уже открыла дверь, но вдруг кое-что вспомнила и вернулась. «Марта, — сказала она, — это же были деньги из твоего жалования. Твои два пенса. Спасибо тебе». Получилось у нее неловко, потому что она не привыкла благодарить людей или замечать, что они что-то для нее сделали. «Спасибо», — повторила она и скованно протянула Марте руку, потому что не знала, что еще сделать. Марта неуклюже потрясла ее руку, как будто тоже была непривычна к изъявлениям благодарности а потом рассмеялась. «Эй, ты прям как какая-то чудная старушка!» сказала она. «Наша Лиза Эллен кинулась бы ко мне на шею и расцеловала!» Мэри еще больше смутилась. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» Марта опять расхохоталась. «Да нет, не во мне дело! Если б ты была другой, ты б, может, сама захотела!» «Но ты не такая! Ладно, беги на улицу и попрыгай там волю через свою скакалку!» Выходя из комнаты, госпожа Мэри была немного обескуражена. Странные люди эти йоркширцы. Марта всегда оставалась для нее отчасти загадкой. Сначала она ее даже не взлюбила, но теперь все переменилось». Скакалка оказалась замечательной вещью. Мэри прыгала и считала, считала и прыгала, пока щеки у нее не раскраснелись. Ей было так весело, как никогда в жизни. Светило солнце, дул ветерок, не сильный паровистый ветер, а ласковый. Он овивал лицо и нес приятный запах свежевспаханной земли. Она проскакала вокруг фонтана, потом по одной дорожке, по другой, пока не припрыгала в первый огород. Там Бен Уизерстав копал землю и разговаривал с Робином, приплясывавшим вокруг него. Мэри, продолжая прыгать, приблизилась к ним. Садовник поднял голову и с любопытством посмотрел на нее. Мэри Очень хотелось, чтобы он заметил, что она прыгает через скакалку. «Ого!» — воскликнул он. «Вот это да! Может, ты все же впрямь девчонка, и в жилах у тебя течет детская кровь, а не жидкая пахта. Это прыганье нагнало краски в твои щеки. Не будь я Бен Уизер став. Я бы и не поверил!» Если б своими глазами не увидал. Я никогда раньше не прыгала, призналась Мэри. Только учусь, пока могу допрыгать всего до двадцати. А ты продолжай, посоветовал Бен. Для девчонки, всю жизнь прожившей посереть язычников, у тебя неплохо получается. Ты глянь, как он за тобой наблюдает. Бен дернул плечом в сторону Робина. «Он вчера за тобой полетел. И сегодня, небось, полетит. Ему кровь из носу захочется узнать, что такое скакалка. Он ее никогда не видал. Эй!» Он покачал головой, повернувшись к птице. «Гляди в оба! А то как бы твое любопытство тебя не сгубило!» Отдыхая каждые несколько минут, Мэри обскакала оба огорода и фруктовый сад. Потом перебралась на свою особую дорожку, решив попробовать пропрыгать ее всю. Дистанция была длинной, поэтому начала она медленно. Но добравшись лишь до середины, так распарилась и запыхалась, что пришлось остановиться. Она не очень расстроилась, потому что досчитала уже до тридцати. Тихо рассмеявшись от удовольствия, Мэри вдруг заметила, о чудо, Робина, который качался чуть дальше впереди на длинном стебле плюща. Он действительно полетел за ней и теперь приветствовал ее коротким чик-чирик. Запрыгав по направлению к нему, Мэри ощутила что-то тяжелое в кармане, бившееся о ее ногу при каждом подскоке, и сказала со смехом. «Вчера ты показал мне, где искать ключ. Сегодня ты должен показать, где находится дверь. Но я не верю, что ты это знаешь». Робин перелетел с раскачивавшейся на ветру лозы плюща на верхушку стены, раскрыл клюв, и залился громкой восхитительной трелью, красуясь. Нет на свете ничего очаровательней и милей красующегося Робина, а красуются они почти всегда. Мэри наслушалась о разных чудесах от своей аи, и поэтому сразу назвала чудом то, что произошло в следующий момент. Вдоль дорожки пронесся порыв ветра, более сильный, чем остальные. Во всяком случае, достаточно сильный, чтобы заволновались верхушки деревьев, и более чем достаточный, чтобы поднять в воздух длинные плети нестриженного плюща, свисавшие со стены. Мэри сделала шаг поближе к Робину, И вдруг новый порыв ветра подхватил свободно болтавшиеся плети, поднял их в воздух, и Мэри, подскочив к стене, успела ухватить их рукой. Она сделала это потому, что заметила кое-что под ними, круглую ручку, которую раньше скрывала густая листва. Это была ручка двери. Засунув руки в гущу листьев, она начала разгребать ее и разводить в стороны. Заросль в этом месте представляла собой плотный покров из свисающих свободных плетей. Лишь часть из них крепилась к стене. У Мэри бешено забилось сердце и задрожали руки от восторга и предвкушения. Робин продолжал петь и щебетать, склоняя головку на бок, как будто волновался так же, как она. Наконец девочка нащупала пальцами что-то квадратное, железное, с отверстием посередине. Это был замок, запертый уже десять лет. Она сунула руку в карман, достала ключ, и тот идеально вошел в замочную скважину. Мэри повернула его. Не сразу. Пришлось приложить силу обеих рук. Но замок наконец поддался. Мэри глубоко вдохнула и посмотрела назад на дорожку, нет ли кого поблизости. Никого не было. Похоже, сюда вообще никогда никто не заходил. Она еще раз инстинктивно набрала воздуху в легкие, отвела в сторону завесу из плюща и толкнула дверь. Та начала медленно-медленно отворяться. Мэри проскользнула внутрь, закрыла дверь за собой и остановилась, прислонившись к ней спиной, осматриваясь и учащенно дыша от волнения, Изумление и восторга. Она находилась внутри тайного сада.